Дивонский известняк Первый подснежник я заметил у самого края подтаявшего хрустящего снега, в том месте, где уже сочились струйки талой воды. Они перекатывали какие-то зерные песчинки. Белые, почти прозрачные лепестки подснежника, измятые после зимнего сна, распрямлялись на солнце и вздрагивали. Первая весна. Примавера. Когда мы с мучениями зубрили в гимназии латынь, то только эти два благозвучных латинских слова впервые примирили нас, и то немногих с этим языком. «Прима вера» — первая полудетская весна. Та весна, когда стрелки травинок еще не выползли из земли и видны только в сырых маленьких трещинах. Там они еще прячутся от ночных заморозков. Тихое солнце в полном безветре грело землю. Это было в Орловской области около городка Ливны, и спокойно сверкало над просторной, тогда еще уездной а ныне районной Россией. Во врагах за городом уже сердилась и бормотала вода, а вдали в печном дыму пригородных слободок, Стрелецкой имской орали, надсаживаясь и сдуру теряя голоса слободские бесстрашные петухи. Они радовались возвращению тепла и ликовали по случаю своей долгой жизни. Петухам, наверное, казалось, что они бессмертны на этой земле так же, как бессмертные люди. Я отпросился из роста на несколько дней и поехал в Ливны к старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, просто так. Мне хотелось отдышаться после трудной жизни в Пушкине и затяжной московской зимы. В Ливнах жила старушка, вдова земского врача Шацкого, с дочерью тоже врачом и сыном-геологом. После экспедиции на восточный берег Каспийского моря геолог Алексей Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь отдыхал в Ливнах у матери и сестры. Шацкие жили в старом деревянном доме вблизи железной дороги. Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники девушку, дочь машиниста Таю и меня. Иногда с нами ходила его сестра Нина Дмитриевна, Строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя женщина, очень решительная в своем медицинском деле и влюбленная в это дело, как был в него влюблен ее отец. Слава о нем, как о бескорыстном и самоотверженном докторе-исцелителе, жила еще долго после его смерти в Ливнах, в Ельце и в самом Орле. К отцу вдова и его и дети относились с благоговением. Память его почиталась не только за его врачебный талант, но и за то, что он был из числа народников и боготворил Чернышевского. В кабинете доктора, где мне стелили на диване, висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, с длинными волосами и курчавыми бородками, и девушек в черных и тугих шелковых корсажах с буфами и гладкими прическами. У всех девушек были открыты очень русские лица и серые глаза. Конечно, на фотографиях цвет глаз разобрать было нельзя, но так мне казалось. Этот цвет глаз очень шел к чуть заметным улыбкам на губах девушек и к их приветливым лицам. Сам я вырос в семье с неустойчивым и беспокойным бытом, с разнокалиберной обстановкой случайных квартир и, может быть, поэтому чувствовал необыкновенную любовь к таким домам, как у шацких. В этих домах, как выражались в старину, можно было отдохнуть душой. Тишина, изредка украшенная смехом и голосами молодежи, легкая суета праздников, старые диваны, над которыми склонялась тень фикусов, вечерний и непонятно почему успокаивающий писк керосиновых ламп, много старых книг и журналов, легкий запах лекарств, как и должно быть в доме врача. Сад за окнами, а за садом — железная дорога, станционный переезд, редкий перестук товарных поездов, и громкое пыхтение старых паровозов. Мне всегда казалось, что вблизи станции они нарочно пыхтят так напряженно и так торопливо работают шатунами, чтобы показать, какие они незаменимые работяги. Милый запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным паром, какое-нибудь всегда особенное варенье, вы не поверите, тая достала в Орле 10 кило сахарного песку. То из китайских яблок, то из ежевики, Все это и еще сотни мелочей создавали уют, без которого плохо жить человеку. Уют этот одно время принято было ругать, он, мол, обволакивает и успокаивает людей. «Ну и слава богу, что успокаивает», — говорила старушка Варвара Петровна. «Хоть подумать и прийти в себя будет время. А то среди ваших этих вопросов и как их там, проблем, что ли, недолго и здоровье совсем потерять. Выпейте лучше чайку». С вишневым вареньем досходить да в кино. Там говорят, представление идет замечательное про какого-то закройщика и старшка. Тая прямо обхохоталась. Из окна докторского кабинета виднелись такие детали и такие мягкие округлые взгорья, что даже замирало от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и изгорей, широкой по весне, лентой, протекала под железнодорожным мостом река быстрая сосна. Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала особенно громко по ночам и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка. На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с желтыми грудками пушистые почки барашки. Они распушились как раз к вербному воскресенью. Вдоль берега реки снег уже стаял, но подальше, На краю полей он еще лежал толстым покровом. Геолог объяснял это тем, что быстрая сосна протекает у Ливен в мощных пластах Дивонского известняка, а этот известняк будто бы хранит в себе тепло далеких многомиллионных эпох. Это тепло сочится непрерывно из земных недр и отравляет жителей Ливин. Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор на седьмом году революции еще много диких поверий. Он рассказывал, что бесплодные ливенские женщины покупают у рыбаков живых щук, пускают их в корыто с водой и долго, не меньше, чем два часа, смотрят, не отрываясь, в желтые злые щучьи глаза. Говорят, помогает. А старухи грызут от зубной боли куски известняка с могилы юродивого Петьки-петушка. Тоже, говорят, помогает. Тая только вскрикивала с испугом, взглядывала на меня, боясь, что я могу этому поверить. Когда геолог заговаривал о Девонском известняке, Нина Дмитриевна делала мне незаметный знак, чтобы я слушал, но не возражал. А Варвара Петровна начинала дрожащей рукой разглаживать скатерть на обеденном столе. Губительное дыхание Девонского известняка было той легкой и безопасной манией, какой страдал геолог. Кроме того, он убеждал меня, правда, не очень уверенно, что человечеству принесет много несчастья, возможно, и полную гибель, все, что начинается на букву «Г». Германия, Гогенцоллеры, Гитлер, Геббельс. Тогда уже начинался в Германии расцвет фашизма. Но, в общем, геолог был человеком добродушным, молчаливым и никому не мешал. На второй день после моего приезда в доме выставили рамы. Сырой разогретый сад дохнул в комнаты слабым запахом ванили, напоминая, что приближается Пасха. На подоконниках обывательских домишек зеленой сочной щеткой прорастал в плошках овес. Старухи плелись на кладбище с поминальными веночками из крашеных стружек. Цветов еще не было, они не распустились. Цветы, венки и стружек делали очень искусно, особенно большие лоснящиеся розы, ливенские мастерицы. Они даже славились этим на всю округу. Красили стружки анилином ярко и неприятно. Каждый день геолог гулял за городом с Таей и со мной. Тая была хромая, милая девушка с толстой русой косой и светлыми круглыми глазами. У нее была какая-то болезнь щитовидной железы, по словам геолога, конечно, от излучения Дивонского известняка. Нина Дмитриевна давно ее лечила, надеялась вылечить окончательно и устроить после этого в медицинский техникум в Ельце. Тая робко расспрашивала меня. Геолога она немного побаивалась о Москве, Черном море, о Крыме, о том, какие там растут деревья и правда ли, что, поднявшись в горы, можно попасть в облака. Иногда она спрашивала меня, видел ли я Ленина и Льва Толстого, Горького, Маяковского и Шаляпина. Я выдумывал и говорил, что видел, хотя не видел ни Толстого, ни Горького. Мне нравился восторг в ее глазах. Она даже задыхалась и начинала пришептывать от волнения. Я рассказывал ей обо всем так, как ей хотелось бы услышать. К счастью, геолог не обращал внимания на наши разговоры во время прогулок, а Нина Дмитриевна их не слышала, иначе мне здорово попало бы за обман. Нина Дмитриевна была строжайшей ревнительницей правды во что бы то ни стало. «У меня медицинский ум», — говорила она. «Я не понимаю, какая может быть польза для человека от выдумок, даже от самых приятных. Любая правда лучше их и человечнее. Я с ней не спорил, но правым считал, конечно, себя. воскресный день во время прогулки мы встретили за городом на берегу быстрой сосны молоденького красноармейца. Он сидел на сухом бревне и вырезал из куска ивовой ветки желейку, простую пастушью дудочку. Когда мы поравнялись с ним, он встал, как перед старшими, и вытянулся. «Вот», — сказал он смущенно и покраснел, — «здравствуйте, режу тут». «Балуюсь помаленьку». Мы присели на бревно, закурили. Красноармеец все стоял, не решался сесть с нами, пока Тая не потянула его за рукав в шинели и не заставила сесть. Желейку и нож он поспешно спрятал в карман шинели. В Ливнах стояла какая-то воинская команда. Красноармеец был, должно быть, из этой команды. Новобрадец? спросил его Алексей Дмитриевич. «Так точно», — охотно ответил красноармеец. «Касьян Звонарев». Сам я Алоницкий, тут я недавно. С давних пор Алоницкий край привлекал меня. Мое увлечение географией России шло наплывом. То я читал за поем все, что мог достать о Беларуси, потом за Каспийских степях, одно время увлекся Севером, зачитывался строгой и неторопливой книгой Максимова «Год на Севере» и описаниями северных монастырей. Был один хороший человек Касьян с красивой мечи, сказал Алексей Дмитриевич и улыбнулся, что бывало с ним очень редко. «А ты будешь теперь у нас Касьяном с быстрой сосны. Согласен?» «Да не очень», — ответил красноармеец. «Я, вернее, Касьян из-за нежья. Может, слыхали?» «Слыхали. Гранитная страна», — сказал Алексей Дмитриевич. «Вот-вот. Гранита у нас много. И озер. Да не в этом наша сила». «А в чем же?» — спросил я. «В плотницкой работе. У нас избы рубят без гвоздей, на одних шипах. И церквей рубленных, сколько хошь Ученые приезжали, считали, считали, сбились, так и уехали, не сосчитавши. У меня дед плотник, батя мой плотник. Я сам плотницкий ученик. А бабка моя — первая помощница наших мужиков по плотницкому делу. Неужели старуха плотничает?» — удивилась Тая. «Да нет, не то. У нас избы все в кружевах, как в полушалках, понимаете? В деревянных кружевах». И каждый чится, чтобы была у его избы иная лепота, иной узор, чем у соседа. А чтобы узор по дереву составить, для этого особый дар нужен. Большой дар. Бабке он даден этот дар. Она такие узоры намечает, что не всякий и выпилешь Даже большие мастера отступались, не осмеливались те узоры осилить. «А как же она работает?» — спросила Тая. «Сначала тоскует, сидит иной раз до полуночи на крылечке, на входе в избу, все томится». Ночью у нас по лету все в свете, в белизне. В такие ночи дыхание у человека воздушное, как сквозь сон какой-то. Посидит бабка вот так, потаскует, потом запоет про себя чего-нибудь старинное, престаринное, протяжное, но не церковное, а общее, стародавнее, из новогородских времен. Оспевший возьмет уголек и рисует, на чем не попало узор. И у всех у них, у этих узоров есть имена. Один называется «Свиток», другой — «Травница», третий — «Петушиный переклик». Он помолчал. «Ой, разболтался я! Прощения прошу!» «Дивон источает яд», — внезапно строго сказал Алексей Дмитриевич. А граниты, гнейсы и все эти крупнозернистые магмовые породы выдыхают силу, зоркость, упорства. В этом вся соль. Народ у нас действительно зоркий. — согласился Касьян. — Поэтому наших больше берут во флот, в мореплавание. Один я обчелся. Заслали меня в эти поля да вражины. И река тут мутная, глины много. — Вы бы сыграли, Касьян, — попросила Тая, — на вашей дудочке. — Извольте, если желаете. Красноармеец вынул желейку, долго ее осматривал, вертел в пальцах, потом поднес к губам и заиграл жалобно, тонко, будто какая-то залетная птица... Призывала кого-то, просила прислушаться к ее птичьей в беде. Мы сидели, слушали. Потом Касьян, гремя тяжелыми сапогами, проводил нас до железнодорожного переезда, попрощался за что-то, поблагодарил и ушел. Жалко его, вдруг сказала тая, совсем мальчик, и бледный очень. Это от весны, ответил геолог. В ливинском весеннем воздухе особенно много дивона. Мне казалось, что все в этом северном мальчике было от весны, и бледность, и смущенный ласковый взгляд, и главное пение желейки. Как будто звенели под сурдинку слабенькие весенние стебельки и проснувшиеся после зимы соки разных растений. Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово — светлость. Помните утючево? есть в светлости осенних вечеров. Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем. Однажды Алексей Дмитриевич вошел в кабинет, где я лежал на диване, и высыпал на письменный стол из картонной коробки много фотографий. «Хотите посмотреть места?» — спросил он. «Куда вам нельзя никогда ездить?» «Почему?» «Потому что при вашем цвете глаз и волос вам опасно спускаться ниже 45-й параллели. Я геолог и точно это знаю. Смотрите, тут такие наглядные пласты пород, складки, свиты и обрывы, каких нет нигде больше ни в Европе, ни в Азии. Смотрите спокойно и не пугайтесь. Если захотите, я вам кое-что объясню. Он ушел загадочно улыбаясь. Я встал, сел за стол и взял в руки первую же большую фотографию. Под ней была надпись Порог, усть урт, вид северо-запада со стороны... Мангошлака. Я всмотрелся в фотографию, и меня взяла уторопь. В необыкновенной ясности воздуха над глинистой пустыней, усеянной мелкими сухими камнями, вздымалась отвесная черная стена высотой в 200-300 метров, гладкий порог, как бы срезанный ножом исполина. Казалось, что в этом месте пустыня раскололась, и неведомые силы подняли половину ее к небу гигантским домкратом на отвесной этой стене не было ни трещин, ни следов водомоин, то была совершенно девственная стена, будто только что возникшая здесь, несмотря на многие тысячелетия, безусловно прошедшие со времени ее образования. Так иногда подымается над землей в безоблачном свете небо, в чисто его синеве черная, как мировая ночь, глухая, могучая и молчаливая, грозовая или ураганная туча, резко отделенная от остального мира. Но в этой сухой тучи нет ни вспышек молний, ни рокота грома, ни признаков далеких вихрей в виде косматых соков пыли, припадающих к земле. Усть-Урт. Я знал, что на восточном берегу Каспийского моря лежит это недоступное смертоносное плоскогорье, похожее на могильную плиту с периметром в несколько сот километров. Туда нет никаких дорог. Вопреки словам Алексея Дмитриевича, мне не стало страшно. Наоборот, жадное любопытство охватило меня, жестокое желание увидеть эти места лицом к лицу и почувствовать не страх, а какой-то непонятный восторг перед грозным одиночеством этих скал, раскаленных солнцем. Очевидно, такое же состояние может охватить человека при виде катаклизмов, космических катастроф, извержений и великих ураганов, меняющих в одно мгновение знакомый облик Земли, то был застывший катаклизм. В лупу можно было рассмотреть на краю этой стены белеющий над обрывом скелет верблюда и ни одной травинки. Даже чей, закаленное полумертвое растение пустыни, не рос нигде, сколько я его не искал. «Ад!» — подумал я. — «Ужас и одиночество!» В этом зрелище было что-то могучее, захватывающее, будто я стоял на краю бездны. Я вспомнил недавний разговор с Ильфом в четвертой полосе Гудка. Говорили о путешествиях, и Ильф всколь сказал. Чтобы взять от путешествий все, что можно, нужна большая психическая выносливость. «Люблю афоризмы», — заметил Олеша. «Особенно из уст великих путешественников Джемса Кука и Ильи Арнольдовича Ильфа». Ильф не рассердился. «Юра», — сказал он убежденно, — Вы же не собираетесь всю жизнь гулять в Панаме, в померанцевых рощах Сицилии или срывать лилии в пышных королевских садах Версаля? Что если вам придется попасть в такие окаянные места, как, скажем, Антарктика или пустыня Гоби, 70 градусов скрипучего мороза или паршивая колючая пыль, что будет хлестать вам в лицо несколько суток подряд? Надо это увидеть, выдержать, запомнить. И не проситься домой до мамы, Так рождаются великие характеры и мужественные души, иначе не стоит брать в руки гусиное перо». Я вспомнил эти шутливые слова Ильфа и подумал, что я непременно поеду на восточный берег Каспийского моря и увижу эту омертвелую землю, как бы испепеленную мировым пожаром, и выдержу, и напишу. «Тем сильнее и преданнее я буду любить потом каждый серый денек у нас, в Средней России» тот самый, что помаргивает дождиком и пахнет мокрыми лопухами. Мне казалось, что свою старую любовь к обыкновенной земле я усилию укреплю, доведу до предела, только испытав отчаяние этих бесплодных пространств, непригодных для человеческой жизни. Я рассмотрел остальные фотографии. Все они были очень выразительны и даже величественны. То были снимки берегов Карабугасского залива на Каспии. Я ничего о нем не знал и даже не представлял себе, где он находится. Но он уже неудержимо тянул меня к себе своей дикостью, тайной, скрытой в его мглистых пространствах. Тайна была, я это чувствовал. Потом Алексей Дмитриевич скупо и странно рассказал мне о Карабугазе. В его рассказе действительность была спутана с легким бредом, но это, пожалуй, только усилило мой интерес к этому неведомому месту. После его рассказа загадочный туман кое-где поредел и кое-где сгустился. Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него никем не исследована. Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвел на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Карабугас. А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны. В силу чего, не знаю, может быть, в силу прямой противоположности ливенских мест за Каспийской пустыни. В Ливнах все были на старом месте. И старушка Варвара Петровна, и Нина Дмитриевна, и геолог, и Тая, и даже Касьян из-за Онежья. Он остался в ливнах на сверхсрочную службу, как мне показалось, из за таи, возмужал, загорел и перестал быть похожим на хилого северного пастушка. Мне легче было писать о карабугазе в дремоте старого дома под непрерывную перекличку слободских петухов, подровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака, просвечивала по временам нежаркое и безопасное. Słońce.